Я понимала, что мне пора уходить. В любую минуту сюда могут заявиться вологодские отморозки, и тогда мне придется не сладко. Но оторваться от Рашида, пусть даже мертвого, не было сил. Я вспомнила крепкий дом на краю заброшенной деревни. Первые отнюдь неробкие поцелуи в кромешной темноте запертого погреба. Наш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 Все, что он мог решить, он уже решил. Теперь от него ничего не зависит. Гарик шагнул в прихожую и только тут заметил безжизненное тело Рашида, распростертое на полу. Застонав, он опустился на колени и стал трясти друга за плечи, словно надеясь, что кто-то живет. Перестань, не тревожь его, безучастно сказала я.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 «Да нет», — пожала плечами я. «А ты вообще зачем цветы купил?» «Как?» — опешил Гарик. «Вы же с Рашидом жениться собирались. Вот я и подумал, что стоит купить вам букет. Хотел заехать, подарить, а то мы как-то не по-людски расстались. Я всегда уважал его выбор. Я хотел сказать ему, что я ничего не имею против».